Глава 6. Я с огромным трудом сдержал себя, чтобы не переломать чудные пальчики ведьмы. Чудный... Чёрт. Тряхнув головой, уставился в её спину. Бесится, но виду не подаёт. Ещё бы знать, в чём я-то виноват. Иду следом, руку о штанину растираю. Хочу избавиться от прикосновения, но, кажется, оно впитывается в кожу, как яд. В горле начинает першить от сладкого запаха. На улице я не замечал этого аромата а в тесном помещении ее парфюм заиграл новыми нотками. «Так пахнет грех!» «Черт, черт, опять эти мысли!» Вновь трясу головой и вхожу в кухню. Она опередила меня и заняла место подальше от стоящих на столе кружек. Ошиблась. Моя как раз та цветастая. Опускаюсь рядом, ударяясь плечом о ее плечо. Ведьма шипит. Я хмыкаю и чувствую себя победителем. Пересаживаться она не будет. Неудобно как-то перед стариком прыгать с места на место, как какая-то Машенька из сказки. Зато демонстративно отвернуться смеет, пока дед вместе с пирогом удаляется к кухонному гарнитуру. Гремит чем-то, стучит ножом по доске. Я продолжаю молчать. Беру в руки кружку, отпиваю сладкий чай. Дедовская привычка по три ложки бросать, даже тогда, когда ты чай без сахара пьешь. Морщусь от сладости, но тут же отдергиваю себя. Дело не в чае. Дело в ней. Слишком рядом и слишком сладко пахнет. Наблюдаю за дедом. Тот не торопится к столу, что-то бормочет себе под нос. Ведьма напряжена, как струна. Тронь лопнет. Я устраиваюсь на стуле поудобнее, вновь задеваю ее плечом. Опять шипит и, отпрянув, чуть не летит кубрем на пол. По инерции хватаю ее за локоть. Второй раз за последние пять минут. Уже входит в привычку. И где-то там очень-очень глубоко мне нравится держать ее. Будто норовистую кобылку везде. Так ведьма перестает дергаться или шумно дышит. Нос забился. Хмыкаю я, возвращаю вторую руку к кружке. Она дергается, пытается сбросить мою ладонь, упертая и горячая. Что ж, мне нравится. Я еще не отомщен. Но в голове мысли, как разворошенный улей пчел гудит. Что-нибудь придумаю. Обязательно придумаю. «Что?» — ее лицо вытягивается от удивления. «Играю бровью, мы будто поменялись местами. Там она вела в счете, потому что я оказался заложником положения. Теперь же ведьма на чужой, пусть и формальной территории. Деда не обидит своими язвительными заявлениями, а я чуток нерва ей потреплю». «Вот, Оленька, чай, держи, моя душечка». «Душечка?» Я морщусь, пытаясь применить подобное слово по отношению к этой бестии. Что-то не сходится. Ничего милого и приятного в этой особи нет. Дед занимает свое место, поставив на стол тарелку с пирогом. Давай, Андрей, угощайся. Ничего смертельного с тобой не случится, если поешь домашние выпечки. Старик поддевает меня, пусть и не заслуженно. Ну, подумаешь, пару раз отказался от жареной еды. Зато у него сложилось мнение, что я фигуру берегу, как девчонка какая-то. Слышу тихий смешок совсем рядом. Дед глуховат, не расслышит. Шепчу ведьме, прикрыв рот ладонью. «Смейся, смейся, ведьма». Она выпучивает глаза так, что смеяться хочется мне. Потом хмурится. Глаза превращаются в две черные тучи, которые мечут в меня молнии. Отвечаю тем же. «К черту, пусть искрит». «Спасибо, конечно же, я попробую». Отвечаю и тянусь за куском. Самым маленьким, на тарелке. Не то чтобы я не доверяю кулинарным талантам соседки, но все же. «Оленька, как дела-то? Рассказывай. Кстати, видишь, твоя кружка все еще целая?» Дед кивает на ту, что держу в руках. Ведьма переводит взгляд на меня и хмыкает, а у меня ком в горле встаёт. Защитная материя реакция. Хочется отшвырнуть и кружку, и пирог, пока в желудке язва не образовалась, но, пригубив, улыбаюсь уголками губ. «Не отравись», — шепчет она, пока дед, отвернувшись, достаёт из холодильника чашечку с вареньем. «Всё, дядя Петя в порядке». Вот как и сказала, на все праздники к бабуле приехала. Родители к концу каникул подтянутся. Вроде бы. А это уже сообщается громче, да так, будто меня нет. «Хорошо, хорошо. Эх, завидую я, Альички. Дети приезжают. Да просто так, без причины. И внучка-красавица тоже всегда навещает. В мой огород летят не просто камни. Дед мечет булыжниками по стеклам. Я напрягаюсь и опускаю руку. Пирог есть вовсе перехотелось. Я же приехал». «Ну да, ну да», — фыркает он. «Знаем, зачем приехал. А вот так». Чтобы просто навестить старика, никто из вас не гораст. Вам причину подавай». Как-то внезапно обстановка накаляется и явно не в мою пользу идет перевес. Ведьма оборачивается, смотрит на меня укоризненно, глазки прищурила, молнии швыряет. Еще головой качает. «Я бы ей эту голову той лопатой». «Интересно, ведьма обязательно на костре сжигать?» «Дядь Петь, может, я пойду?» Повисшую тишину неожиданно нарушает ведьма, прекратив наш зрительный бой. «Я выиграл или она?» Потом загляну, когда у вас гости уедут. Поболтаем, как раньше. С бабулей зайдем, а то у меня пока дел по горло, надо снег во дворе почистить. Машину хочу загнать. Старик расслабляется, покачав головой. Конечно, Оленька, заглядывай вместе с Салечкой и передай ей мою благодарность. Пирог очень вкусный. Золотые у нее руки, ох, золотые. Голос деда звучит мягко и приятно. Со мной он никогда так не общался. Ведьма подскакивает и вылетает из-за стола, похлопав по плечу старика. Тот накрывает ее ладонь и кивает. «Что это значит?» «Я начинаю раздражаться от того, что какая-то ведьма знает моего старика лучше, чем я». «Не провожайте», — шепчет она, улыбаясь старику так, будто он ее дед, а не мой. «До встречи, душечка». Ведьма заливисто смеется, но когда наши взгляды случайно пересекаются, улыбка меркнет на вполне симпатичном лице. «Симпатичном?» «Да я схожу с ума». «До свидания, Андрей», — Киваю в ответ. Язык не поворачивается с ней заговорить, потому что знаю, открой я рот, польется желчь. Ведьма уходит, вскоре хлопает дверь. Старик смотрит на меня и качает головой так, будто я провинился. Нет, не так, будто я виноват во всех смертных грехах. «Ну что?» — вырывается у меня. «Мог бы быть помягче с ней, она же такая добрая девушка, умница». «Да-да, слышал уже». От дедовской похвалы, которой мне так доставало раньше, подташнивает. А может, и от запаха пирога. Ненавижу пироги с мясом и картошкой. Не изменился ты, Андрей. Как и отец твой. Жмурюсь на миг, чтобы не сорваться. Ненавижу такие сравнения. Тем временем дед молчит. Поднимается из-за стола, потирает шею и отходит к окну, которое выходит на задний двор. Долго смотрит на белоснежную гладь. Я сверлю в спине старика дыру. Жду его вердикта. «Нужно продолжить разговор о компании, пока не поздно, и возвращаться в город, иначе я пропущу все встречи, которые планировал, и не успею к друзьям». Дед, не оборачиваясь, говорит, нарушая вновь повисшую тишину. «Тебе нужны бумаги». Я соглашаюсь, присмирев и затаив дыхание. «Знаешь, Андрей, у меня есть кое-что получше всяких там доверенностей». Вот тут мое сердце подпрыгивает и ударяет в горло. «Я тебе свой пакет акций отдам. Все, все». Что? Из легких со словом вырывается шипение. Дед будто не замечает, продолжает говорить. В обмен на кое-что.